Пятое. Перед ними в лощине над стальной поверхностью яузы стали медленно подниматься молочные белые клубы. Ветерок вдруг примчался, донося до них сладкий запах гелитропа, звуки лантье, пошевелил верхушками затрепетавших деревья в садик и приподнял темную прядку волос на лбу Веры Павловны. А чудесная погода будет завтра. Смотрите, какая сильная роса. Пойдемте завтра гулять, Вера Павловна. В лесной сторожке чаю напьемся. Или к трём пьям направим стопы. Прошлое вспомним, а? Я так часто скучал по Богородскому лесу. Нет, ся, идите с мужем, если я не пойду. Напрасно. Вам-то и надо развлечься. Вы взгляните в себя, какая вы худая и бледная. Я не могу идти. Не настаивай во первых диджей с собой выдали и потом я буду с вами откровен не осу вон у меня целые короты белья и своего иди с этими репетициями я до того довела что и детей перед нечего и ради бога мур и намекайте от него станет что он будет тоже настаивать на этой прогулке а ему надо ручку крахмальную приготовить что вера по неужели вы в такой нужен А как же, не знаем, как в конце. Где уж тут прислух? Да это бы все ничего, и дети не хворали. Вот тогда, тогда где взять? Я уже все продала, можно было из приданого. И как голос ее сорвал. Михайлову и сам не знал. Страстно, жалость заговорила в нем. Но порывы этого удержать и обнял молодой женщине. Она не отстранилась. Сдрогнула только все так же жалость. Трепет прошел по чертам Михайлов. Разом побледнел со, страстно замерцали глаза. Эта жизнь сгубит вас, родная вы, моя радость, Страстно и связно шептал он ей на ухо. Нет, не отстраняйте, я не обидеть вас хочу, Вера Павловна. Идите на сцену, послушайте. Не знаю уж, как вы умудряетесь в такой обстановке, Но только талант ваш вы... Я ни одного вашего слова не проронил себе. Скажите только «да». И я берусь устроить вам дютвэ. У меня там связи через Женину родню. За успех я главой ручаюсь, ведь у вас дар. Да, искра божья. Ведь там таких, как вы, нет. Хотите, Вера? Он почти касался губами её волос. Она высмешно широко открыв глаза, и когда поняла, то медленно, печально закачала головой. Нет, Сергей Васильевич, нет. С детьми на руках жизни ты снова не начнёшь. Да и ему, я его потрачка до могил. Михайлов чувствовал как друж, а владевает им всё сильнее. Нику — А у вас своей воли нет? — Нет, — зазвенел ее голос, и она встала. — Злоба. Вот что. Я как собака о злобе. Бывают дни, когда я даже говорить не могу просто. Так и что, как подступаю к горлу, душат меня, что ли? И откуда у меня столько яду берется? И удержаться не могу. Он опять нервно сжал ее руку, но она этого словно не заметила. Помните, в «Девушках» я слыла из-за неглуб, из-за красноречи к живописи и к, к литературе у меня способность. Помните, как Самарин покой на меня благословил на сцену идти? Теперь ничего, все уйдет. Уб... Я чувствую, что тупею с каждым днем. В обществе даже стыдно иногда. Все веселы, поддерживают общий разговор. Всегда молчу, потому что от всего и от всех отстала. Гляжу на них и думаю. Я знаю, я чувствую, что такая жизнь человека, во мне ум. Что я, те самка, которая дрожит за свое жалкое гнездо? Чем я интересуюсь? Жизнь идет мимо, где-то там, далеко. А когда-то у меня характер, энергия. Мечтала я полной жизнью жить, работать. Меня волновали чужие страдания. Теперь иногда в гостях слышишь. А читали вы последнюю статью Льва Толстого? Ту, что не напечатана еще по рукам. Видали вы шаляпин? Смотрели картины импрессионистов на выставке. И так станет больно-больно. Нет, хочется крикнуть в лицо этим людям. Ничего я не видала, не читала, не слыхала. Все это не для меня. И вот я тут среди вас, сытых, праздных, счастливых, и слушаю толки ваши об иску. А у самой одна мысль, как извернуться до конца месяца. Как уговорить молоденьцу подождать за мной долг. не лишать детей молока. Ой, я до того дошла, что ненавижу сытых и праздных, и кляну тех, чья жизнь сложилась иначе. Она села как-то с горби, с нежностью, какой он сам от себя не ожидал, Михайлов опять обнен и положил ее голову к себе на плеч. Вера, дорога, скажите, что я могу сделать для вашего счастья. Я... «Не остановлюсь ни перед чем!» Она поняла, наконец, и ей стало страшно. То, что она осилилась забыть, с чем боролась когда-то, что считала конченным, поднялось разом со дна души, и вся она содрогнулась с головы до ног. Он это почувствовал. Голос его съедошел. Ни одного светлого мгновения, вера, а нынче. Вы разве минутами не были счастливы? Давайте сыграем вместе, сознаюсь вам. Едучи сюда... Я так мечтала об этом. Она вырвала свои руки, сознательным движением занесла их за голову. Не надо. Ничего не надо. Ни светлых гнавений, ни забвения. Я не ребёнок. Зачем вы утешаете меня и дразните вашими планами? Постойте. Дайте мне высказаться. Я так долго молчала. Помните? Помните, трепетал и звенел её голос. Мы с вами вышли из освещённого сада, и тёмной ночи ещё черней показалось. Так и моя жизнь. Ведь у меня после этого спектакля каждый нерв болит. Я из колеи выбит. После этого трепета там, на сцене. После этих счастливых минут. Опять коры. Кухня, больные дети, долги. А главное, одиночество. Вечное одиночество. И когда я успокоюсь теперь? Когда? Ведь вся моя молодость, все мечты моим... Погибшие вспомнили теперь и заснуть не дадут. А завтра вставая и опять то же, без просвета, без конца. А вы уедете, забудете, у вас там своя жизнь. И зачем вы приехали? Зачем сидите здесь? Уходите. Вы мне столько напомнили. Мне больно вас видеть. Она не могла удержать рыдание. Михайлов дрогнул и обернулся к ней с расширенными зрачками. Тяжело дыша, он старался завладеть ее руками и заглянуть в ее лицо. «Стойте одну минуту. Вера, ответьте мне, Бога ради. Меня эта мысль гложет. Помните вы ту ночь? Последнюю? Пустите меня, Сергей, вас... Помните ту минуту? Ну, вот, ответьте мне, если б я тогда...» Он весь дрожал. Она вдруг посмотрел в его лицо большими совсем тёмными глазами. "Да, да, да!" крикнула она с отчаянием. "Это было бы так, у меня уже не было силы и воли бороться, но вы ушли и не вернулись. Вы ждали?" хриплым звуком вырвалось. "Не знаю, ничего не знаю". "Кажется, да. Нет. Зачем вгадь? Я ждала вас". Он застонал и спрятал лицо в руках. Она говорила, что что-то он не слышал, и ему словно кричал кто-то в уши. «Вот как проходят мимо счастья! Ты жаждал красоты и жизни и ушел без борьбы, когда она тебе готова была улыбнуться!» «Что разлучило? Какие предрассуды? Какие жалкие условности!» Вдруг он выпрямился. В его объятиях на этот раз она почувствовала отчаяние и решимость. «Вера, не гоните меня!» живут только раз. Не повторяются такие минуты. Киев, не отталкивай же меня, Вера. Вера, неужели ты не поняла, я не забыл тебя. Тебя любил одну всегда. Оставь. Опустите. Но брось ты мне эту минуту счастья, как милость к тню. Брось одну только ночь. Она вырвалась из его рук и встала. Ночь пройдёт, Сергей Васильевич, и настанет утро, как я его встречу. «Вы об этом забыли?» Он потянулся к ней, но она, дрожа и задыхаясь, отодвинулась опять. «Нет, не надо, уходите, я постараюсь позабыть. Я тоже помнила вас, все эти годы помнила, но я гнала мысли. Есть такие вещи, о которых думать даже страшно, отравишься. Ну да, и я и я тоже с ума сходила. Теперь прошла. И порыву этому вашему не верю. Постойте, не то я хочу сказать, что это лишняя иллюзия. Вы не меня, люди, а прошлое наше, то чего уж нет. Разве меня можно любить теперь? Я тупазла, я вся высохла. Страшной такая стала. Когда я увидала вас нынче, я вспомнила себя другую, главная покойника дорогого. Где терапика? Мне тяжеж, Вера, какая бесполезная жестокость. За что? Нет, вы не поняли. А кто вам сказал, что я захочу пережить такую, что уступлю вам, я соглашусь. И дальше опять на годы будни. «Разве вы знаете, не из-за укора в совесть их у меня не будет?» Он опять рванулся к ней, но она отшатнулась и сделала невольный жест, как бы отталкиваясь. «Да, не будет. Пусть это ценит, пусть безнравственно. Я не эти буду мучить, а тем, кто после жить по-старому. Я уже не смогу, понимаете, Сергей Васильевич? Не смогу. А моя жизнь нужна...» вы Не любите меня? Какая любовь рассуждает? Да? чего переспросила она. Возможно, тем лучше для нас обоих. Вы не бросите жену. Я не соглашусь уйти от мужа, ведь вам дороги дети, Сергей Васильевич. Он молча закрыл руками. Вот видите, у нас с вами свободы нет. Я сама выбрала себе дорогу, сама этого хотела и сама теперь расплачиваюсь. поздно нечем и не надо любить если б только знать что дети вот вы сейчас страшное слово сказали и словно глаза мне открыли на всё какое право имей мы нищие жениться и плодить нищих да какое право что мы им готовим Они малокровные, худосочные, слабые, неспособны бороться с болезнью, которая ждёт за углом света в воздух. Живут чуть не в подвалах, питания нет. По какому праву мы их обрекли на страдания? Страшно. Она была как в истерике. Верочка, милая, испуганно сорвалась у Михайлова. А дальше что? Какое воспитание я им дам? Сама злобленная, отупевшая, раздражительная. Какое образование? На это деньги нужны. Сделать их ремесленниками, чернорабочими, а здоровье? Здоровье откуда я им возьму? Им в жизни нет выхода из нужды. Но для борьбы с ней силы нужны. Силы, чтоб не упасть в грязь, не погибнуть. Чему я научу их, когда сама во всём изверелась, парцы? Это наш это Ребята несчастные, с кривыми ножками, худенькие за морешь. Господи! Я иногда после целого дня, вот когда оба они у меня от дизентерии умирали, лягу и думаю, заснуть бы. Заснуть, да так, чтоб не проснуться. И с ними вместе, всем, чтоб и они этой каторги не изведали. Жалобный детский крик звенел как бы... над самой головой их. Вера Павловна скочила, вся трясясь с широко открытыми и полными ужаса глазами. Ее расстроенным нервом в этом плаче почудился укор, мольба обреченных детей о хрупкой жизни. Она даже сразу не сообразила, кто это кричит. — Оля! — вдруг поняла она, провела рукой по похолодевшему. — Сейчас! Сейчас! — крикнула она, забывая, что ребенок не слышит ее. Она бросилась к калитке, Но на пороге она обполнилась и протянула Михайлову руку. Прощайте, и забудьте ради Христа всё, что я наговорила тут. Это всё спектакль, расстроил нервы. Лиха, не вспоминайте, Сергей Васильевич. Нет силы не любить, не с изнова жизнь начинать. Смиритесь. Над нами обоим видно захлопнули крышку, не подняться. Прощай, Вера пална. В чуткой тишине его зов прозвучал как вопль. Она невольно обернулась, закинула ему руки за голову и поцеловала его бледное лицо. Долгий не искал её губ, как раньше. Трепет восторга не прошёл по его обессиленному телу. Он даже не встал со скамьи. Он принял с закрытыми, отяжелевшими веками эту скорбную ласку и не удерживал тоненькую фигурку, когда она кинулась на плач ребёнка. настойчиво звавшего мать. Когда он открыл глаза, он был уже один. Светало. Перед рассветный ветерок пробегал по верхушкам деревьев, и сонно лепетали листья, не желая просыпаться. С реки в лощине густой молочный туман подымался все выше, и шатая лес на площадку, заволакивая уже все окрестное. Где-то робко прочерикала птичка — Но ей никто не отозвался. Михайлов встал с скамьи и потянулся, надел свою отсыревшую шляпу и пошёл по Московской. Чем дальше он шёл, вдумчиво прислушиваясь к ритмически унылому звуку своих шагов, тем гуще становился кругом туман, и сквозь его разорванные хлопья только смутно мелькали крыши дач, верхушки деревьев, очертания колод. Последние как бы утомлённые звуки оркестра несли навстречу Михаилу Пройдя шагу в сто, он остановился и оглянулся. Дача Петров потонула в сплошном море тумана. Михайлов никогда не вернется на эту дачу и не уверен. Веру пам. Погорез звонко шлепая в лужах, невидимая в тумане шли дачники, возвращаясь с балом. Звуки голосов и смеха ясно долетали до Михайлова. Ему на мгновение послышался раскатист смех. Но он даже не поинтересовался узнать, точно ли он. Он это идет. Теперь ему было все равно. Конец рассказа читала Валентина Савенко.